Последуем примеру статистиков и постараемся представить, возможно, наглядно, какой объем почвы приходится на среднюю корневую мочку пшеницы. Мы знаем средним числом, какая площадь земли приходится в поле на каждое растение. Мы знаем глубину слоя, занятого корнями, следовательно, знаем, какой объем почвы приходится на каждое растение. В этой стеклянной банке Отмерено это количество. Представим себе, что мы желали бы всыпать всю эту землю в сосуд, или вернее в трубку, длиною в те полверсты, на которые тянется наш корень. Спрашивается, как велик бы был поперечник этой трубки? Вычисление дает 3 миллиметра. Если бы в стеклянную трубку такого внутреннего поперечника мы пропустили бы корневую мочку с ее волосками, то эти волоски уперлись бы в стенку трубки. Итак, если бы все мочки корня распределить совершенно равномерно в предоставленной им почве, то на долю каждой мочки пришелся бы только цилиндр почвы по всем направлениям, пронизанный ее волосками, и, следовательно, самое Дальнее расстояние частицы почвы от волоска равнялось бы половине промежутка между соседними волосками того же корня. Оно равнялось бы примерно 1,15 мм. Это вычисление дает нам, следовательно, самое дальнее расстояние, с какого наша средняя мочка должна получать свою пищу. Поэтому мы можем заключить, в какое тесное прикосновение приходит корень с твердыми частицами почвы. Конечно, не всякая корневая мочка находится в таких благоприятных условиях. Но ведь и не всякий русский человек находится в таких неблагоприятных условиях, чтобы выпивать ту роковую посудину, о которой была выше речь. Повторяю, это только статистическое среднее, дающее нам наглядное представление о том, какой совершенный орган поглощения мы имеем в корне. Это совершенство приспособления выигрывает еще от замечательной особенности корня развиваться преимущественно в тех частях почвы, где он встречает более питательных веществ. Факт этот был доказан следующим образом. В цветочном горшке наслаивали землю так, чтобы слои плодородной почвы чередовались со слоями бесплодной. И оказалось, что корни особенно роскошно развивались в плодородной, и только жалкие тощие мочки пронизывали бесплодные слои. Эта особенность в связи с громадным протяжением волосков как бы указывает нам на то, что корни сами должны идти навстречу своей пище, что для них обыкновенно – недостаточно жидкой пищи, доставляемой водою. Предположение это находит, по-видимому, подтверждение и в том факте, что корни, воспитываемые в растворах или в почве, залитой водою, имеют мало или вовсе не имеют волосков, и растение от того не страдает. Оно и понятно. В жидкой среде питательное вещество само стремится навстречу корню. Последнему нет надобности в особенно большой поверхности. Мы уже не раз повторяли, что корень, вероятно, принимает пищу и от твердых частиц почвы. Но как это себе объяснить? Все наружные части корня, его кожицы и волоски, состоят из клеток, то есть глухих пузырьков или трубочек, в стенках которых никогда нет отверстий. Частицы почвы могут очень плотно прилегать к корневым волоскам, но никогда не пробуравливают их стенок. Как же согласить это противоречие? Твердые тела служат для питания корня, но не проходят через стенки его клеточек. Для разъяснения этого кажущегося противоречия прибегаем к следующему наглядному опыту. Стеклянная банка до краев наполнена водой, а затем отверстие плотно завязано пузырем. Наружная поверхность пузыря тщательно обтерта пропускной бумагой, так что она представляется совершенно сухою. На эту сухую поверхность мы насыпаем порошок мела. Мел, твердое тело, Пузырь не содержит отверстий, и однако мы вскоре увидим, что этот мел исчезнет, пройдет через пузырь и очутится в растворе, в банке. Для этого не нужно даже дожидаться, чтобы он весь исчез. Мы имеем средства, очень чувствительные реактивы, для того, чтобы узнать присутствие в воде известковой соли. Вот, например, эта бесцветная жидкость, щевелева аммиачная соль, имеет особенность давать с растворимыми солями извести белый осадок. Приливаю его к воде, взятой из банки до опыта. Осадка нет. Беру пробы воды из банки после того, как на ее пузыре полежал несколько времени порошок мела. Приливаю реактива. Получается обильный белый осадок. Вода уже содержит известь. Значит, часть мела прошла через пузырь. Это с первого раза озадачивающий опыт объясняется очень просто. Пузырь, как бы тщательно его не обтирали пропускной бумагой, только кажется сухим. В сущности же он всегда пропитан жидкостью, которая омывает его изнанку. А эта жидкость... Была не просто вода, а вода, слегка подкисленная уксусной кислотой. Следовательно, пузырь смочен кислотой, а кислота, как мы знаем, растворяет мел. В каждой точке, где мел соприкасался с влажным пузырем, он растворялся, и раствор этот проходил через пузырь в банку. Все это происходит незаметно для глаза, потому нам и кажется, будто сухое, твердое тело непонятным для нас образом проходит через сухой пузырь. На основании этого опыта заключаем, что если только стенки клеточек увлажнены кислотой, то они легко могут пропускать через себя твердые вещества, растворяющиеся в этой кислоте.